Так называли в Капитоле его служащих, молодых мужчин и женщин, отличавшихся не только блестящим умом, но и абсолютной преданностью сенатору. «Я Габриэль Дин, представился он. «У меня встреча с сенатором Конвием». «Они ждут вас в кабинете, агендин «Они?» «Следуйте за мной». Одна развернулась и, показывая посетителю дорогу, быстрым шагом проследовала по коридору.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 Террористическая война глобальна. Именно с этой целью был создан Национальный совет по разведке, чтобы не допустить повторения 11 сентября. Наша задача – координировать работу всех разведок, исключить всякие противоречия, что не редкость. Отныне никакого соперничества, никакой конкуренции. Теперь мы все в одной пряжке И наше общее мнение заключается в том, что Бостонская гавань – соблазнительная мишень для террористов. Они могут поставить своей задачей поджог нефтехранилищ или танкера,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 Татуировка на спине убитого. Силвер придвинул листок к себе. Скорпион? Да. И вы объясните мне, почему это так важно? Я полагаю, такая татуировка в осени редкость. Конви потянулся к рисунку. Вы сказали, это было у него на спине? А у нас нет никаких сведений о личности погибшего? Подпечатком пальцев установить его личность не удалось. «Меня это удивляет». «Почему?» — удивился Силвер. Габриэль взглянул на него. «Потому что, скорее всего, этот человек из военных». «Вы это можете определить по татуировке?» «Это не совсем обычная татуировка. Что же мне особенного?» «Она не на руке, а на спине. Морской пехотиха называют тавро. Они помогают идентифицировать трупы. При взрыве запросто может оторвать конечности, поэтому...»